Марк Басанин. Новое. В третьем часу ночи из участка позвонили в квартиру пристава. Час тому назад он вернулся с обыска и, усталый, сбросив пальто и шашку, и даже не снимая сапог, повалился на атаманку в кабинете и тотчас же уснул. Нахануне справляли день рождения старшей дочери, и гости только что разъехались. В столовой убирали посуду и закуски, и жена пристава, болезненная, отцветшая усталая от многочадия женщина, ходила по комнате и с раздражением погоняла сонных слуг. Услышав звонок по телефону, она пошла в переднюю, чтобы узнать, что нужно. Говорил хорошо знакомый ей голос молодого помощника, которого она прочила в женихи старшей дочери и который недавно ушел с их вечеринки. — Попросите Ивана Николаевича немедленно. Опять — Опять? — крикнула жена пристава. — Ведь сами знаете, только что вернулся. Распорядитесь без него. — Не смею, — отвечал помощник. — А где же старший? Не могли дозвониться. Бог знает, что такое. Взвалили все на одного человека. Как хотите, я Ивана Николаевича будить не стану. Пожалуйста, разбудите. Дело необыкновенное. Не можете своим умом до утра дожить. Не буду будить, и не звоните больше. Сколько раз вам сказано, не тревожить по ночам. А Иван Николаевич чуть что приказывает звонить, а я не приказываю, и не смейте больше, и говорить не буду. Что там такое?» — окликнул из кабинета разбуженный разговором пристав. — Звонят из участка, — ответила недовольная жена. — Так и разбудили тебя. Скажите, что я сейчас приду. Не говорили, что там такое? Он вышел в переднюю и, не слушая жены, накинул пальто и спустился с лестницы. В участке, как всегда, было пусто и тихо. Незадолго до того поднятый околоточный успел опять задремать на стуле. В коридоре, однако, толпились какие-то люди. В пустой зале расхаживал младший помощник. И пристав, войдя в нее, заметил у окна стройную женскую фигуру. И, приглядевшись, увидел совсем еще молодое, хорошенькое личико, окаймленное пушистыми белокурыми волосами, увенчанное черной бархатной широкополой шляпой. Помощник бросился к нему навстречу. «Тут у нас сейчас протокол составляли», — заговорил он. «Вот», — он указал на женскую фигуру, — «обвиняется в краже». «Ну», — недовольно отозвался пристав, — «вы распорядились?» «Где потерпевший?» «Только что уехал. Это надворный советник Штукенберг, сын генерала Штукенберга. Обстоятельства дела таковы. Их, видите целой целая компания кутила. Они побывали в нескольких ресторанах, потом с дамами разъехались кто куда, и вот Штукенберг поехал с ней». Они пили шампанское, когда уходили, и штукенберг стал расплачиваться, то оказалось из кармана у него, из бумажника. Вытащили семьсот рублей. — Обыскивали? — спросил пристав Обыскивали, — сказал помощник. — Ничего не нашли. В портмоне у нее двадцати пятирублевками лежит сто рублей, но и сам потерпевший говорит, что это не его деньги, у него была пачка сотенных. пристав сделал несколько шагов по направлению к окну я украла!» — резко и грубо спросил он тем тоном, каким он говорил всегда, с уличными ворами, хулиганами и этими женщинами. Она вздрогнула, подняла на него глаза и с достоинством сказала. «Прежде всего я попрошу вас не говорить мне «ты». Затем я ничего ни у кого не украла, и потом я прошу вас выслушать меня наедине». «Имени и фамилии они не сказали», — вмешался помощник. «А на надворного советника Штукинберга тоже заявили подозрение». «Даже не подозрение», — сказала незнакомка. «Я категорически утверждаю, что он украл у меня серьгу. Вот точно такую же». Она повернула голову, и присутствующие увидали в правом ухе крупную осыпанную розами бирюзу. «Я уверен», — сказала незнакомка что если бы его обыскали, мою серьгу нашли бы у него в кармане. — Как же вы не заметили, что он вытаскивает у вас из уха серегу? — спросил пристав, переходя на вы и внимательно присматриваясь к ней. — Нет, я заметила, но не придала этому значения. Я думал, он шутит. — Почему вы не сказали, кто вы? — строго спросил пристав. Он успел разглядеть собеседницу и уже не сомневался что она совсем не принадлежит к таким. Костюм ее был изящен, но скромен. В нем не было ничего кричащего. Но видно было, что за него заплачены большие деньги, что работали над ним искусные руки, и что та, на которую надет он, умеет носить его. Лицо молодое и свежее, теперь опять порозовевшее, было миловидно и благородно. Каждое ее движение, каждый жест обличали воспитание и принадлежность к так называемому «порядочному кругу». — Потому что не хотела афишироваться, — ответила она приставу. — Я не желаю трепать свою фамилию. Я потому и настаивала, чтобы вызвали вас. — Они даже сначала требовали телефонировать его превосходительству, — сказал помощник. — Еще чего, — махнул рукой пристав. — У вас ума хватит. — А кто ж ее знает, — ответил помощник, — кто она такая? — Войдите сюда, — сказал пристав и прошел в свой кабинет. — Ну-с, что вы имели сказать мне? — произнес он, не садясь и не приглашая ее садиться. Но она и сама села, сказав, — я здесь все время на ногах, я ужасно устала и взволновалась. И потом в двух словах не скажешь того, что я хотела вам сказать. — Мне ведь нужно, чтобы вы теперь же, вот сейчас после нашего разговора, отпустили меня домой. И кроме того, чтобы вы предали забвению эту историю. Генерал штукенберг вам в этом поможет. Он своего сына хорошо знает. Он-то уж не будет сомневаться, что его милый сынок, целуя меня в щеку, вытащил у меня из уха серьгу. — Вы лучше о себе говорите, — сурово сказал пристав. Про себя он уже решил, что особа, которая находится перед ним, — новые Время от времени за последние годы ему приходилось натыкаться на непривычные странные явления, совсем не похожие на то, что он определял словом «тип». Оборванец-пропойца — это тип. Воровка-хипесница — тип. Вор-взломщик — тип. Фея с Невского — тип но студент университета, собирающий пожертвования на благотворительные цели, присваивающих себе это было новое. Офицер, крадущий портсигары и часы в незнакомых домах это тоже было новое. Богатая молодая купчиха, увлечённая в том, что покупая на сотни рублей, она таскала пустяки в гривенник и пятиалтынный это было новое. Задержанный за попрошайничество молодой, здоровый, нищий в лохмотьях, оказавшийся сыном богатого домовладельца, это было новое. И, очевидно, тоже новое было теперь перед ним в лице этой изящной благовоспитанной, с тонким профилем и прекрасными выхоленными руками, украшенными дорогими перстнями барышни. Она держала себя свободно и даже несколько деловито. — Вы, добрый человек, полковник, — начала она, обращаясь к приставу, — и вы, я знаю, захотите помочь мне. Я буду с вами откровен. Со мной в первый раз произошла такая история, и виновата в этом я сама, потому что сделала глупость. Штукенберг — дрянь, вор и альфонс. Ехать с ним было идиотство, но мы все немножко подвыпили, и у меня тоже шумело в голове. Звал меня с собой Вольфензонт. Вы, конечно, знаете его, известный биржевик. Но мне вздумалось подурачиться, и я знала, что Вольфензон все равно не уйдет. А этот болван меня заинтриговал. Одним словом, он немножко задел мое любопытство, как мужчина. Это казалось так весело, а вышло отвратительно. Пристав уже с интересом слушал ее. В ее манере рассказывать было что-то красивое и литературное. У нее был мягкий грациозный жест, и легкая ироническая улыбка так шла к подвижному, милому и умному лицу. Она откинулась на спинку кресла, вытянула ноги на посланную от двери зеленую триповую дорожку, с белым половиком положила руки на мягкие валики кресла. Все в ее фигуре показывало, что она уже успокоилась и отдыхает от пережитой неприятности. Она не была пьяна, но видно было, что вино бродило у нее в голове, блестело в ее больших синих глазах и заставляло улыбаться алые пухлые губки. Видно было, что она уже освоилась с положением, что ей, как это часто бывает с подкутившими людьми, про которых говорят, что их развезло, не хотелось уходить, просто не хотелось встать с места, и все кругом кажется приятным и уютным, а собеседники симпатичными и милыми людьми. Пристав давно уже понял, что это действительно порядочная барышня. Сначала он просто приготовился ее выслушать, но она так хорошо рассказывала, что возбудило в нем любопытство. «Я окончила институт», — говорила она. «Мой отец — полковник гвардии. Мать умерла рано. Нас пять сестер, и всех порассовали по институтам. Долли старшая...» Уже шесть лет в гувернантках в провинции, в страшной глуши. Я вторая, живу дома, веду все хозяйство. Моя третья сестра только в прошлом году вышла. А двум младшим, слава богу, долго еще учиться. Ваш отец в отставке? Конечно, средств у нас нет. пенсии ничтожно и кроме того, папа игрок. У всякого человека есть свои недостатки. В конце концов, отец не хуже и не лучше других. У нас прекрасная родня и есть связи, но папа не умеет ими пользоваться. — Вы получили хорошее образование, — наставительно произнес пристав, — и могли бы заняться чем-нибудь серьезным, например, давать уроки, служить. Я давала уроки, но надоело Приходится бегать, простуживаться. Пробовала поступить на сцену, но не могла примириться с обстановкой. Я ведь из военной семьи, а актеры... Худшие из штафирок. Я положительно не переносила их, и они это чувствовали. Я очень скоро поняла, что сцена не моя жизнь, вопреки афоризму Савиной. Сцену я возненавидела. Играю и пою только для гостиной. Выходили бы замуж, — тем же наставительным тоном посоветовал пристав. И были бы вы хорошая жена, был бы у вас дом, семья, а вы с вашим воспитанием и образованием такая молоденькая и хорошенькая. Позволяете себе посещать рестораны и такие места, которые совсем не для порядочных женщин. Ну да. Выйдя я удачно замуж, я бы стала прекрасной женой, вы правы. Но замуж выйти не удавалось. Вы думаете, у меня совсем не было женихов? Были. Но все не то, что мне нужно, понимаете? Один офицер был без ума от меня. Я не могла решиться выйти за него. Я жаждала перемены другой жизни, такой, какой я ее понимала. А мой офицер был небогат и предлагал мне жить на офицерское жалование. А какая же разница между жизнью на офицерское жалование и жизнью на полковничью пенсию? Потом был учитель. Это уж было совсем несерьезно, абсурд. Никого из этих господ я не любил. Ни один даже не возбуждал моего любопытства я продолжала бегать по урокам и мечтать. И на зло действительности, такой скучный и серой вы сами можете себе представить, как мечты мои были лучезарны и грандиозны. Вам не надоело меня слушать, нет? Отлично. Мне хочется быть с вами совсем откровенной. Ведь я никому не сделала ничего дурного, и скорее люди виноваты передо мной, чем я перед ними. Пожалуй, если бы у меня не было еще сестер, я бы кончила тем чем кончила наша бедная доль взяла бы место в глухую скверную провинцию к богатым купцам или помещикам и похоронила бы себя в каком нибудь медвежьем углу наконец смирилась бы жила бы с отцом читала бы ему нотации как это делаю и теперь но я люблю своих сестер и когда из института вышла лили я решила дать ей возможность существовать прилично избавить ее от того что так мучило меня. Я решила выдать ее замуж за человека нашего круга, обеспеченного с положением, с карьерой. Для этого надо поддерживать связи, выезжать, иметь туалеты, жить в приличной, красиво обставленной квартире. Все это у нее есть. Вы понимаете, полковник, что всего этого нельзя иметь за пенсию. Зато если Лили выйдет замуж так, как мне нужно, Карьера двух младших сестер обеспечена. Они получат все готовым. А пока я делаю, что могу. Что вы на меня так смотрите? Хотите ли вы показать мне своим взглядом, что вы меня жалеете или презираете? Но позвольте вам сказать, что не жалеть меня, не презирать меня вы не имеете никакого основания. Сама себя не жалею нисколько. Мне не так уж плохо живется, а презирать... Дело в том, что самое главное — деньги. А скажите, пожалуйста, слыхали ли вы когда-нибудь, чтобы можно было получать сто рублей за один урок французского языка? Ведь нет, не слыхали. Или за урок музыки. А вот за урок страсти нежной можно. Когда я это сообразил, я сказал себе, «Баста, довольно глупостей, нечего играть в наивность» и, собственно говоря, ради чего ломаться. Никто даром не дает ничего. Вы хотите получить сто рублей? Вам их дают. Почему вы воображаете, что в данном случае удобно торговаться и решаетесь предлагать урок французского языка? Это смешно. Урок французского языка стоит полтинник, и, наконец, ваш французский язык никому не нужен. Всякий покупает, что ему нужно. Когда вам дают сто рублей, берите их, не зевайте. Сотни рук протянутся за ними и вырвут их. А взяв сто рублей, не предлагайте того, чего не желал покупатель. Давайте то, что ему нужно. Давайте скорее больше, чем меньше, иначе не привлечете других. — Вы подумали, что это не так просто. Пристав и сам засмеялся но тотчас же сделал серьезное лицо и строго спросил, — Где вы живете? Она раскрыла темно-синюю, бархатную, с золочеными застежками сумочку. — Вот моя карточка. И, пожалуйста, позвольте мне ее назад. Ей не место в полицейском участке. Пристав повертел в руках розовый золотообрезный клочок бумаги, покачал головой, отдал его и сказал, — Надо быть осторожней, барышня си поблагодарила она вы милый вы очень милый у вас славные усталые глаза и у вас наверное есть дочери ведь есть есть вздохнул пристав вспомнил свою болезненную жену вспомнил своих трех дочерей из которых старшее уже было двадцать лет вспомнил что ни одно еще не удалось выдать замуж и вдруг почувствовав не то смущение перед этой миловидной изящной такой словоохотливой, такой воспитанный и нежной собеседницей, не то жалость к ней, повторил. «Надо быть осторожней, барышня». Ну да, согласился она. Ужасно глупо вышло. Все этот Штукенберг. Родные от него в отчаянии. Отец, благодаря связям, тянет его за уши. Но что толку, когда он просто хулиган? И откуда у него семьсот рублей? На службе он только числится» а генерал — настоящий горпогон и не дает ему денег. И вдруг семьсот рублей. Разве украл или выманил у какой-нибудь дуры? Просто соврал, что не отдавал мне моих ста рублей. И только знаю он про те четыре двадцатипятирублевки, которые были у меня, он бы, наверное, стал говорить, что это он дал их мне. Не понимаю, что случилось со мной. Всегда беру вперед с самых порядочных, самых достойных людей, а тут... — А откуда у вас те сто рублей, которые нашли в вашем портмоне? — перебил пристав. — Ах, боже мой! Их дал мне Вольфензон. А я подумала, что сто рублей взять с него было бы прямо глупо. Так и решила. Буду водить его за нос, пока не добьюсь от него чего-нибудь основательного. Летом мы устраивали пикники у него на даче, и мне ужасно захотелось иметь такую дачу. Вот я про нее и вспомнила. И я знаю, с Вольфензоном у меня что-нибудь выйдет. Он не соскочит с крючка. А тут подвернулся этот Штукенберг и сделал скандал. — Из такой вы хорошей семьи, — сказал пристав вдруг. — Как же это вы так? — Я вам говорю, у нас хороший круг, — объяснила она. Началось среди добрых знакомых. И были ошибки, были промахи. Потом... Вы знаете пословицу «дело мастера боится», а я скоро стала мастером. Теперь я веду дело свое твердо, у меня фикс сто рублей. С незнакомыми не еду. Деньги вперед. В компании бываю редко, публику мою держу строго. Предполагается, что каждый выручает меня в критический момент. Причем еще, конечно, он убежден что вскружил мне голову, и мое падение ставит на своей неотразимости. У нас ведь все бывают, общество самое смешанное, мы живем открыто. Три раза в неделю утром с двенадцати до двух мы с отцом принимаем всех, кто имеет до нас дело. У отца старые товарищи, поверенные по делам ростовщики, темные дельцы-кредиторы. У меня господин, с которым я познакомилась там-то, граф Элл. Позволь тебе, папа, представить, с которым мы встречаемся у княгини Б. Князь Н., о котором я тебе, папа, говорил, и так далее. Мы болтаем, смеемся, обмениваемся новостями, а под шумок с кем-нибудь из них, при удаче с двумя-тремя, дело сделано. Низкий поклон, пожатие руки, ловко забытые в моей руке сто бумажка. По пятницам мы принимаем вечером. Это для лили не для меня ее подруги молодые люди хороших домов кузены, и тетушки танцуют под рояль в час хорошо сервированный ужин здесь никого из платных посетителей так я называю своих клиентов в воскресенье у нас обедают только свои самые близкие родственники в понедельнику отца вист несколько старых генералов два три сановника три четыре важные старухи это придумала я чтобы хотя немножко удержать его от проигрышей в клубе. Мы держим отличную кухарку, горничную и лакея. Одно время был месячный извозчик, но я отпустил этого лишнего саглядатая. Вы спрашиваете, догадывается ли отец? Нет, я в этом убеждена. Он удивляется и считает меня идеальной хозяйкой. Наши родные, быть может, они что-нибудь и подозревают, но они далеки от истины постучал и вошел помощник серьга их нашлась сказал он у околоточного под протоколом оказался я беру протоколла она и вывалилась вот она ну вот видите вскричала она вот видите он подсунул ее я говорю вам вор деньги завалились за подкладку сюртука он стал раздеваться они и нашлись а протянул пристав Ой, прекрасно. Освободите их. Ха-ха-ха-ха, рассыпалась серебристым смешком барышня. Так нашлись, воображаю. Если они только когда-нибудь там были, мне жаль вас, господа. Вы все-таки беспокоились, писали. Вас, полковник, кажется, даже разбудили. Много шуму из-за пустяков. Я прямо чувствую себя перед вами виноватой. — До свидания. — Идите с Богом, — сказал пристав. — И повторяю, будьте осторожнее. Она еще раз пожала ему руку. — Мерси. — О, я больше не попадусь. Довольна с меня и такого урока. — До свидания, господа. — Мерси.